«Дикая территория». Эпизод первый. За ночь бойцы долго с помощью одиночек смогли разгрести все трупы, оставшиеся после нападения кровососов. Удар по группировке был нанесен колоссальный. Почти половина бойцов были сейчас закопаны в общей могиле. Мертвых тварей было меньше, и их тела были куда целее. Пулевые отверстия по всему телу отстреленные щупальца и развороченные черепа, тогда как людей собирали буквально по частям. Нескольких рук и ног так и не досчитались, видимо, их под шумок уволокли падальщики. Пока группа продвигалась к выходу, кошмар с любопытством осматривал территорию, которая оказалась на удивление чистой. Весь мусор был собран в контейнеры, не считая сигаретных бычков, которые валялись повсюду. С вредными привычками у сталкеров бороться бесполезно. А как иначе? Тут все постоянно на нервах. Никогда не знаешь, что и откуда выскочит, поэтому постоянно приходится быть настороже Тихо тут. А чего ты хотел? После того, что случилось вчера, ни о каком веселье речи быть не может. Долговцы считают потери и заделывают возникшие дыры в составе, а одиночки в баре сидят, да товарищи поминают. После этих слов динамит достал из пачки сигарету. Щелкнула зажигалка. Наемник затянулся, вдыхая дым. На его лице появилось расслабленное выражение. Кошмар с вороной отошли от него на пару шагов. «Вы чего?» Девушка поморщилась. «Воняет!» Сильно. У нас с необоняния тоньше. Кошмар слегка помахал рукой перед носом. Наемник же в ответ только пожал плечами. В этот момент попугай заметил какой-то силуэт на крыше, который, правда, ненадолго задержался и почти сразу же сбежал. Странно, да? За нами явно следят. Только зачем? Понятия не имею. Кстати, я все спросить хотел. А как вы с ним... Ну... Механизм не знаю, просто его эмоции передаются мне, а мои ему. И насколько я поняла, если эмоция сильная, то она проявится и у него. Также мы можем понимать намерения друг друга, но общаться так не получается. Тем временем они уже миновали блокпост и пересекли границу дикой территории. Она встретила своих гостей хриплым воем собак, холодным ветром, и треском близ лежащих аномалий и хмурыми бандитскими рожами. Представителей криминала здесь насчитывалось десять штук. Бойцы из них, скажем прямо, не очень, но открытое пространство дает им возможность банально задавить числом. Собственно, они сразу обступили новоприбывших полукругом, наставив на них обрезы. Один из братков... Видимо, главный в этой десятке чуть вышел вперед. «Ну чё, ли Пахан сказал всех входящих к нему вести так что лучше бы вам не сопротивляться. Ну и чего делаем? Придется подчиниться, иначе прибьют». «Ага, а ты соображаешь? Вы вперед и без глупостей!» Пришлось подчиниться. «Ну, если их не пристрелили и не обчистили с самого начала...» Значит, их начальству что-то нужно. Остается только выяснить, что именно. Эпизод второй. Местный авторитет представлял собой довольно пожилого, бледного, лысого мужика. Он сидел на деревянном ящике, на коленях он держал дробовик «Спас-12». Левая нога до колена отсутствовала, а обрубок был перевязан бинтами. Но, судя по подтекам крови, Рана была получена недавно, лицо же его не выражало ничего, кроме усталости. Провожатый оставил их у входа в вагон, а сам же подошел к мужику. «Это, бать, тут еще четверо пришли». «А, что?» «А, ну, пусть подходят, нечего их у входа держать». Голос у него был хриплый, того и гляди, зальется кашлем но тем не менее всем своим видом он выражал спокойствие. «Значит так, ребятки, насколько я понимаю, вам нужно пройти дальше, да? Спешу вас огорчить, вам этого сделать не удастся. Нет, я и мои ребята тут ни при чем, сами уже третий день в обороне сидим». И он замолчал, вперев взгляд в кошмара. Он сверлил его глазами с минуту, после чего перевел взгляд на ворону. Вздохнув, он продолжил. «Тут завелись новые мутанты, очень быстрые и сильные. Пятеро моих людей были буквально разорваны в клочья, да и мне досталось. Выглядят они почти как эти двое. Так а почему вы тут торчите? Потому, мой зеленоволосый друг, что мы зажаты между долгом и упырями». Теперь вам, чтобы пройти, нужно помочь нам. Что вы еще о них знаете? А вот и еще одно отличие. В отличие от вас двоих, эти не говорят. Я знаю, что пришли они со стороны янтаря, скорее всего, мигрировали из мертвого города. Их э, гнездо расположено возле тоннеля, ведущего на озеро. Периодически они совершают набеги в нашу сторону. Чуть дальше мы расположили линию обороны. Так что скажете? Если не можете помочь, то сообщите долговцам. Они не придут. Их вчера очень сильно проредили, и оклемаются они еще не скоро. Вот как. Значит, мы в дерьме. Тут нужна полноценная зачистка, а у нас ни стволов, ни навыков. У вас тут есть где расположиться? Да где хотите. «Места много, но припасами делиться не будем, самим едва хватает». «Угу, думаю, мы сможем вам помочь, если поделитесь бойцами». Кошмар уже прикидывал возможную стратегию действий. «Но без должной разведки обойтись будет сложно. Могу выделить пятерых, остальные останутся в обороне. Этого хватит. Что с оружием?» «Дробовики, такие же, как этот» ружья и обрезы это все что у нас есть еще пару выделить сможете батя перевел взгляд на своего подчиненного найдешь я посмотрю после чего он удалился тогда и мы пойдем думать я вас не задерживаю они также покинули вагон им предстояло составить план на девять человек так чтобы выжить из участников все возможное если верить информации бати то эти твари даже слишком опасны. Хоть пока и не ясно, насколько они быстры и сильны, можно с уверенностью сказать, что они не уступают тем же кровососам, а значит, проблем не доставят еще много, если их не уничтожить на корню. Эпизод 3. План был прост до безобразия и состоял в том, чтобы закидать гнездо коктейлями молотова и гранатами, за которыми и отправили попугая к долговцам. Разведка в лице кошмара и вороны выяснила, что расположено гнездо возле стройки, находящиеся возле тоннеля. Упыри нарыли нор, в которых и обосновались. В результате деятельности тварей земля просила и образовала средних размеров овраг, Начало зачистки назначили на утро. Ночь прошла относительно спокойно. Во всяком случае на заставу никто не покушался, но со всех сторон то и дело слышался вой, рычание, скулеж и звук разрываемой плоти и ломающихся костей. Определенно кто-то кого-то жрал. В том, что это беспредель от упыри, никто не сомневался. Эти твари, как только появились, сразу же заняли главенствующие позиции на дикой территории. А если им еще и время дать, то они и всю зону оккупируют. К тому времени людей здесь, скорее всего, не останется. Видимо, эти твари как-то выжили при взрыве в лаборатории в мертвом городе. Когда их небольшой отряд добрался до стройки, то стало ясно, что упыри не только пережили взрыв, но еще и успешно плодятся и размножаются выглядели они почти как люди, они имели очень худые тела, глаза с вертикальными зрачками, длинные когти на руках и ногах их рты были совершенно лишены губ и щек, а из десен торчали длинные игловидные зубы. все мутанты были очень бледными, а с их голов свалявшимися патлами свисали грязные длинные волосы зрелище было неприятным. Учитывая то, что почти каждая из тварей что-то дожрала. Их количество уже превышало 30 особей, а значит лезть в лоб чистой воды самоубийства. Поэтому было принято решение разделиться на пары. Таким образом, один бросает снаряды в гнездо, а второй его прикрывает. Одного из бандитов оставили наблюдать со стороны, чтобы в случае чего он мог сбежать и доложить ситуацию когда взорвались первые гранаты и лопнули первые бутылки с горючей смесью над оврагом поднялся оглушительный вой твари начали метаться в поисках тех кто на них напал а когда они их нашли над оврагом раздались выстрелы дробовиков против этих тварей винтовки бесполезны по той причине что они слишком быстро перемещаются не давая возможности прицелиться чуть замешкавшийся бандит Одной из пар был мгновенно разорван двумя подбежавшими мутантами. Его напарника постигла та же участь, но он успел разнести череп одной из тварей выстрелом в упор, после чего его вопль раскатился над оврагом, чтобы захлебнуться хрипом из разорванного горла. Следующей жертвой стал динамит. Тварь подловила его на перезарядке, когда его напарник попытался бежать. Ударив упыря дробовиком в морду, бывший наемник выхватил нож. Когда мутант прыгнул, холодная сталь вошла ему в горло. Динамиту не повезло. Левая лапа твари глубоко вспорола его живот и застряла под ребрами. Так или иначе, количество упырей стремительно уменьшалось. На данный момент осталось пять тварей. Остальных либо убило взрывами, либо они сгорели в огне, который и не думал униматься. Три из них уже добили последнего бандита и уже нацелились на попугая. Раздалось два синхронных выстрела, и головы крайних тварей лопнули, подобно арбузам. На центрального мутанта, сзади отбросив дробовик в сторону, вскочила ворона, впившись когтями в голову. Уперевшись ногами в костлявые плечи, она тянула голову вверх. Тварь же, в свою очередь, размахивала лапами, пытаясь сбросить с себя девушку. Один из этих взмахов все же достал сталкера. Длинный коготь глубоко вспорол кожу вместе с комбинезоном. С мерзким треском рвалась бледная кожа и мышцы. С громким хрустом позвонки вышли из суставов. Лопнули кровеносные сосуды, разбрызгивая во все стороны густую кровь. Голова была оторвана, и худое тело безвольно обмякло. В это же время кошмар разбирался с последними двумя упырями. С первой было проще всего. Прыгнув на паренька, она напоролась на последний заряд дроби в обрезе, который превратил морду мутанта в кровавое месиво, состоящая из разорванной плоти, раздробленных костей и лопнувшего мозга. Вторую же тварь он схватил за лапу. Уходя из-под удара, он одним движением сломал конечность так, чтобы осколок лучевой кости пробил кожу. Схватив мутанта за плечо, он резко вогнал ему кость под ребро, пробивая легкое и вызывая новую порцию болезненных воплей. Когтями он пробил шкуру твари и, схватив позвоночник, резко дернул на себя. С ужасным хрустом разошлись суставы и порвался спинной нерв, лишая упыря контроля над задними конечностями. Тварь уже не орала, она хрипела, лишенная всех сил и находящаяся на грани бессознательного состояния. Неспешно перезарядив обрез, Кошмар выстрелом в упор разнес многострадальному мутанту череп. Оглядевшись, он увидел, что овраг все еще полыхает, а ворона обрабатывала рану попугая. В живых остались только они трое, не считая того бандита, который остался в стороне.